Я сидел на крыше мегабашни, покуривая сигарету самого края, свесив ноги и в последний раз любовался видами южного района Митры. Тиджей стоял рядом и наблюдал за светящими в небо прожекторами, яркими рекламными вывесками и длинными проекциями, которые медленным потоком взмывали вверх, растворяясь высоко до облаков. Хоть эта часть мегаполиса и была самой грязной среди всех на Зараастре, но отсюда он казался не таким уж и омерзительным, а скорее наоборот, спокойным, аутентичным и наполненным жизнью. Даже не верится, что это последняя наша ночь в этом городе, независимо от того, умрем мы в бою с пауками или останемся в живых. Наш эйршип стоял позади нас, мы попросили пилота, чтобы он подождал несколько минут. Нам нужно собраться с мыслями, отпустить наши старые привязанности и приготовиться к тому, что дальнейшая наша жизнь не будет похожа на ту, в которой мы выживали. Пора собираться, отвлек меня от мыслей Джей, похлопав пару раз по плечу. Он отвернулся и направился к кораблю. А я сделал последний затяг, расслабленно выдохнул дым и бросил бычок догорать в полёте свысока. Шлюз судна стал медленно раскрываться. Мы зашли внутрь и дали указание пилоту, чтобы тот заводил двигатели. Мы проверили содержимое сумок. В нашем запасе было два гранатомета, два шестиствольных пулемета на ножках, две штурмовые винтовки, два пистолета пулемета, два пистолета с электроразрывными патронами и около десятка осколочных светошумовых и дымовых гранат. Ти-Джей надел на свои руки перчатки с кастетами из танзанита и вольфрама, подаренные Линой, проверил пояс и пальто, чтобы все сидело удобно и не сковывало движение. Два ножа керамбита висели на моем поясе за спиной, два закреплены на предплечье, по два метательных ножа на голени, связка из пяти метательных ножей на предплечье, а также по две гранаты каждого типа на ремне. Про свой золотой револьвер в кобуре я не забыл. Запасные барабаны с патронами закреплены на моем бедре. Все проверил? – спросил друг. Да, все на месте, кивнул я. Не он взял? «На корабле шесть колб. Вкинемся по одной перед высадкой, остальные возьмем с собой на всякий случай». «Мне кажется, у нас будет настолько жарко, что нам просто не хватит времени вкалывать в себя дозу во время боя». «Ты же надел автоматический жгут на руку, который я дал тебе?» – спросил Ти -Джей. «Да». «Ну вот. Заряди колбу сразу в устройство и убери за пазуху, а когда понадобится, ты сможешь с легкостью вколоть себе препарат. Тебе всего лишь нужно нажать кнопочку и ударить себя по плечу». «Ясно», – ответил я. «Пилот, когда будем на месте?» — крикнул напарник. — Готовность две минуты, сэр! — в ответ прокричал он. — Ну что, Иля, пошли убивать своих лучших друзей? — с ехидной улыбкой спросил меня друг. — Как это ужасно! — со стыдом посмеялся я. — Была не была! Мы натянули на свои лица паучьи маски и повернули рычаг, чтобы шлюз начал открываться.